Трудно сказать, что изменилось. То ли уголовники, то ли политические, а, скорее всего, другая атмосфера теперь в стране. Но только вражды этой больше нет. Напротив, к политическим проявляют необычайное уважение. И если сам ведешь себя с ними честно и твердо, арестантской этики не нарушаешь, то всегда и помогут, и выручат. Но уж зато вопросами замучает. Как-то само собой разумеется. Раз политический, значит грамотный, должен все знать, и внезапно оказываешься ходячей энциклопедией для всего лагеря.